Непрерывное, либо вообще, либо особенно, по природе, а не через соприкосновение или связь. Да и из этого надо считать единым в большей мере и первее то, движение чего неразделённее и более просто. Второе. Едино и даже в большей мере. То, что составляет целое и имеет определённый образ или форму, особенно если нечто таково от природы, а не посторонней силой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 Например, стопа и единица. Последняя такова во всех отношениях, а первую надо относить к тому, что неделимо лишь для чувственного восприятия, как это было уже сказано, ведь, собственно говоря, всё непрерывное делимо. Мера всегда однородна с измеряемым. Для величин — мера величина, и в отдельности для длины — некоторая длина, для ширины — ширина, для звука — звук, для тяжести — тяжесть, для единицы — единица.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 Что же касается сущности и природы единого, то необходимо выяснить, как обстоит здесь дело, подобно тому, как мы при рассмотрении затруднений разбирали, что такое единое и как его надо понимать. А именно, есть ли само по себе единая некоторая сущность, как это утверждали сначала пифагорейцы, а затем Платон, или, скорее, в его основе лежит некоторое естество,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 а может быть лишь тем, что сказывается о чем-то другом. То ясно, что и единое не может быть сущностью. Ведь ведьь сущее и единое, в большей мере, нежели чтобы бы то ни было другое, сказываются как общие. Так что и роды, не самобытности и сущности, существующие отдельно от других, и единое не может быть родом по тем же самым причинам, по которым не могут быть родом несущая несущность. Кроме того, во всех областях бытия дело с единым должно обстоять одинаково, ведь о едином говорится в стольких же смыслах, что и о сущем. Поэтому, так как когда речь идёт о качестве, единое есть что-то определённое по качеству. И точно так же, когда речь идёт о количестве, то очевидно, что и вообще следует выяснять, что такое единое, так же, как следует выяснять, что такое сущее —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 а также из того, что если вместо «человек» говорят «один человек», то ничего дополнительного не высказывают, также и «быть» ничего не значит помимо сути вещи, её качества или количества, а «быть единым» означает быть чем-то отдельным. Глава 3. Единое многое противолежат друг другу различным образом. Прежде всего, единое множество —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 а третье значение другого — то, в каком оно употребляется в математике. Таким образом, каждая вещь обозначается по отношению каждой другой как разное или тождественное в той мере, в какой о ней говорится как о едином и сущим И вот почему. Другое не есть противоречащая противоположность тождественному. Поэтому оно, в отличие от нетождественного, не сказывается о несущем, а сказывается о всем сущем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 Да и вообще, если противоположность есть различие, а различие бывает между двумя вещами, то и законченное различие должно быть между двумя. Равным образом, необходимо правильно и другие определения противоположного, а именно, законченное различие есть наибольшее различие, ибо за пределами такого различия ничего нельзя найти у вещей, различающихся по роду или по виду,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 Так что лишённость — это некоторого рода противоречие, иначе говоря, неспособность, точно определённая или взятая вместе с её носителем. Поэтому у противоречия нет ничего промежуточного, но у лишённости в каких-то случаях оно бывает. Всё или есть равное, или не есть равное. Но не всё есть или равное, или неравное, разве только то, что может быть носителем равенства. Так вот, если разного рода возникновение для материи происходит из противоположного, и исходным служит либо форма и обладание формой, либо некоторая лишённость формы или образа, то ясно, что всякое противоположение есть некоторого рода лишённость, но вряд ли всякая лишённость есть противоположение. И это потому, что вещь, лишённая чего-то, может быть лишена его не одинаковым образом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 И различие здесь бывает такое, как об этом было сказано раньше. В одном случае имеется лишённость, когда нечто вообще лишено чего-то, в другом, когда оно лишено его или в определённое время, или в определённой части, например, в таком-то возрасте, или в главной части, или повсюду. Поэтому в одних случаях бывает нечто промежуточное, и человек, например, может быть нехорошим и неплохим, а в других нет.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 В том смысле, что они соотнесены друг с другом как знание с тем, что познается, если множество есть число, а единая — мера. Глава 7. Так как у противоположностей может быть нечто промежуточное, и у некоторых оно действительно бывает, то промежуточное необходимо слагается из противоположностей ибо все промежуточное принадлежит к тому же самому роду, что и то промежуточное, чего оно есть. В самом деле промежуточным мы называем то, во что вещь, которая изменяется, должна раньше измениться. Например, если переходить через самые малые промежутки от крайней струны лиры к самой высокой, то раньше придешь к промежуточным звукам. А у цветов, если идти от белого цвета к чёрному, раньше к калому и серому цвету, нежели к чёрному, и подобным же образом у всего остального. А переход из одного рода в другой невозможен, разве что при входящем образом, например, от цвета к фигуре. Таким образом, промежуточное должно принадлежать к одному и тому же роду, как одно промежуточное с другим, так и с тем, для чего оно промежуточное. С другой стороны, всё промежуточное находится между определенными противолежащими друг другу вещами, ибо только среди них одних может происходить изменение само по себе. Поэтому нет промежуточного между вещами, не противолежащими друг другу, ибо иначе изменение происходило бы и у вещей, не противолежащих друг другу. А из видов противоположения противоречия не имеет ничего промежуточного, Ведь противоречие означает именно такое противопоставление, в котором одна из обеих сторон присуща любой вещи, то есть не имеет ничего промежуточного. А из других видов противолежания — одно — соотнесённость, другое — лишённость, третье — противоположности. И соотнесённых же — те, которые не противоположны друг другу, не имеют ничего промежуточного. Это потому, что они не принадлежат к одному и тому же роду. В самом деле, что может быть промежуточного между знанием и тем, что познаётся? Но между большим и малым такое промежуточное есть. А если промежуточное, как было доказано, принадлежит к одному и тому же роду, и оно промежуточное между противоположностями, то оно необходимо состоит из этих противоположностей. В самом деле, у этих противоположностей или будет какой-нибудь общий род или нет. И если такой род существует таким образом, что он есть нечто предшествующее этим противоположностям, то предшествующими, противоположными друг другу, будут те видовые отличия, которые образовали противоположности как виды рода, ибо виды состоят из рода и видовых отличий. Например, если белые и черные противоположности — причем первое есть цвет рассеивающей зрения, а второе — цвет собирающий его, то эти видовые отличия, рассеивающие и собирающие, суть нечто предшествующее, так что и они предшествующие противоположности. Но те виды, которые различаются как противоположности, противоположны в большей мере. И все остальные виды, то есть промежуточные, должны состоять из рода и видовых отличий, Так, например, все цвета, промежуточные между белым и чёрным, должны быть обозначены как состоящие из их рода, а их род цвет, и из тех или иных видовых отличий. Но эти отличия не будут первыми противоположностями, иначе любой цвет был бы или белым, или чёрным. Значит, они будут другие. Поэтому они будут промежуточными между первыми противоположностями, А первое отличие это рассеивающее и собирающее. Вот почему надо прежде всего исследовать, из чего состоит промежуточное между противоположностями, не находящимися внутри рода, ибо то, что находится внутри одного и того же рода, необходимо слагается из того, что не составляется в один род или само есть несоставное. Противоположности же не составляются друг из друга, так что они начало. А промежуточное — либо каждое есть несоставное, либо ни одно не есть несоставное. Но нечто возникает из противоположностей так, что переход в него совершается раньше, чем переход в другую противоположность, ибо по сравнению с самими противоположностями оно будет обладать данным свойством и в меньшей мере, и в большей. Так что оно также будет промежуточным между противоположностями. А потому и все остальные промежуточные звенья тоже составные, ибо то, что обладает данным свойством в большей мере, чем одно, и в меньше, чем другое, некоторым образом составлено из того, по сравнению с чем это свойство приписывается ему в большей мере, чем одно и в меньше, чем другое. Но так как не существует ничего другого в пределах одного и того же рода, что предшествовало бы противоположностям, то все промежуточное должно быть составлено из противоположностей, так что и все низшее, как противоположное, так и промежуточное, будет состоять из первичных противоположностей. Таким образом, ясно, что все промежуточное принадлежит к тому же роду, что и противоположности, есть промежуточное между противоположностями и слагается из противоположностей. Глава 8.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 А вопрос этот почти тот же, что и вопрос, почему одно противоположение создает различие по виду, а другое нет. Например, обитающие на суше и обладающие крыльями создают такое различие, а бледность и смуглость нет. Или же дело в том, что первые — это в собственном смысле свойства рода, а вторые — в меньшей степени. И так как мы имеем с одной стороны определение, а с другой — материю, то противоположения, относящиеся к определению, создают различия по виду, а противоположения, связанные с материей, такого различия не создают. Поэтому у человека такого различия не создаёт ни бледность, ни смуглость. И бледный человек и смуглый не различаются между собой по виду, даже если обозначить каждого из них отдельным именем. Ибо человек берётся здесь как материя, а материя —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 Поэтому из одного и того же семени возникает женское или мужское, в зависимости от того, какое изменение оно претерпевает. Таким образом сказано, что значит быть инаковым по виду и почему одни вещи различаются по виду, а другие нет. Глава 10. Так как противоположности различны по виду, а приходящая и неприходящая суть противоположности,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 Но дело в том, что одни противоположности имеются у некоторых вещей при превходящим образом, например, только что указанные и многие другие. А для других противоположностей это невозможно, и к ним относятся приходящее и неприходящее, ибо ничто не приходящее превходящим образом. Ведь приходящее может и не быть, между тем приходящность, необходимо присуще тому, чему она присуща иначе одно и то же было бы приходящим и не приходящим если бы было возможно чтобы приходящность не была ему присуща таким образом приходящность должна быть либо сущностью либо содержаться в сущности каждой приходящей вещи и тоже можно сказать относительно не и то и другое принадлежит к тому что присуще необходимо